Глава восемнадцатая. Двое во тьме. «Я делаю то, что должен, но ты все еще можешь мной восхищаться». Личные записки Люция Марана. У в волнение я оглянулась, осматривая храм. Пустынное помещение с фресками на стенах. Я прищурилась, не сразу распознав, что все они были расписаны незамысловатым орнаментом, Листья, бутоны, стебли, что снаружи, что внутри, все утопало в зелени. Это оказался необычный храм. Сразу и не поймешь, кому именно поклонялись в этом месте. Ученики шумно переводили дух, все еще сжимая трепицы с зельем. «Это что же получается? Все жители Кервеля стали ревенантами?» — пораженно прошептал молодой див. «Уже один монстр вызывал проблемы. не говоря о том количестве, которое хлынуло на улице, стоило зайти солнцу. Я пошла вдоль стен, оглядывая камень. Поверхность, где отсутствовали фрески, была удивительно гладкой, словно ее тщательно отполировали за исключением тех мест, где виднелись потухшие печати. Судя по изящным линиям, то сужающимся, то утолщающимся, подобно руслу реки, их наносили кистью, и при том, не так давно. Но с каждым разом знаки становились все мельче, а в черточках появлялись рваные бреши. У наносившего символы кончалась краска. Дотронувшись до самой неприметной печати, я провела по контуру запекшегося и почерневшего символа, который был мне знаком. Точно такая же магия украшала столбы снаружи. Защита и скрытность. Первая ставила слабый барьер — а второе полностью скрывало запах людей и их ауры. Монстры чувствовали отголоски эмоций и духовную силу, которая имелась абсолютно в каждом. Но эмоции человека ярче, разнообразней, а внутренней силы, способные защитить тело от захвата, почти нет, поэтому из всех существ, населявших Девлад, они были самой желанной добычей. Колонна, на которой ютился знак – Разделяла две одинаковые фрески, что заканчивались у самого пола, обрамленные как рамой, каменным бордюром, посеревшим от пыли. Пыль, скопившаяся в храме, витала даже в воздухе, отчего тишина в зале уже пару раз нарушалась громким чиханием. На полу оставались следы, свежие от нашей обуви и несколько старых отпечатков кого-то из местных. Но каменная плитка, на которой стояла я, оказалась чистой, причем ровно по контуру. «Вот и посчастливилось попасть на обучение главе ордена», — пробурчал Эйден. «Он был самым низким из троицы учеников, отправившихся в это путешествие, но зато самым подвижным, не слишком долго устоять на одном месте. Я бросил на него спокойный взгляд. Главный смысл нынешней охоты — показать, что каждую битву надо обдумывать заранее». «Бежать вперед с мечом наперевес — самое глупое, что вы можете сделать. Подумайте хорошенько. Что бы вы делали, не окажись с вами главы ордена. И что вы должны были сделать заранее?» — произнесла я задумчиво, топчась на одном месте. «Да и вы на время притихли». Регис тоже задумался. «Думаю, верным было бы сбежать, а потом вернуться с подмогой», — предположила Асоль. «С одной стороны, правильно». кивнула я, смотря себе под ноги. «Но что, если рядом много людей, и твой побег гарантированно обречет их на смерть? Многое зависит как от обстоятельств, так и от твоих принципов. Я вспомнила те крики и ярость, которыми был наполнен спор, разгоревшийся когда-то во время охоты, когда я обучалась в Академии снов. Однажды я точно сталкивалась с подобной ситуацией, и поэтому теперь так безрадостно говорила о ней». Тогда мы оказались перед сложным выбором — уйти и выжить, но обречь всех жителей деревни на гибель или остаться и, возможно, умереть. От попыток воскресить свои воспоминания вновь разболелась голова. Я вздохнула и в последний раз топнула по плитке. Раздался треск, и вдруг камень продавился, упал, а я рухнула вниз, замечая пронесшийся и мгновенно исчезнувший храм — и пораженные лица остальных. Несколько секунд я катилась по узкому извилистому лазу, пока не упала в тоннеле, проехавшись по камню. Сумка перекрутилась, и я лишь чудом не ударилась головой. «Это уже входит в традицию!» — сдавленно прошептала я, припоминая свое недавнее падение. Поднялась на руках, посмотрев на потолок. Используя кинжал, я могла попробовать забраться наверх, но лаз исчез, — Словно растворился во тьме подземелья. Потолок оказался сплошным, а весь ход был прорублен прямо в камне. Подозреваю, прямо сейчас я находилась где-то под горой. Нечто, впустившее меня, выпускать обратно совсем не собиралось. Наверное, требовался какой-то ключ. Например, где-то был спрятан рычаг или, что еще хуже, замок являлся магическим и отпирался печатью. Безуспешно опробовав несколько стандартных отпирающих символов, я задумалась. Либо в этом месте использовали редкий знак, что хранился в секрете ото всех, либо связку, ключ, замок создали заново. В обоих случаях самостоятельно выбраться представлялось сложной задачей, если только я не решусь грубо пробиваться на поверхность, взорвав тоннель. Но это слишком рискованно. Посмотрев в сторону удаляющегося коридора, я решила для начала все же исследовать пещеру. По всем признакам, отсутствию запаха гнили и энергии серого мира, здесь монстров не было. Я осторожно побрела вперед, оглядывая стены, на которых встречались насечки, будто кто-то помечал для себя разные участки коридора. Определенно, здесь раньше бывали люди. Подняв ладонь, я прикоснулась к прохладному каменному потолку. Сложно было предположить, на какой глубине я оказалась. Но даже под землей я могла ощутить Майю. Она не покидала спальни, и уже больше суток с ней рядом кто-то находился. Складывалось впечатление, что девушку то ли держали в заперти, то ли просто охраняли. Наверняка светлые подобрались совсем близко. Если Фредерик находился в тронге, то расстояние между крепостью и приграничным городом должно быть достаточным для той самой печати. Она сможет связать два места. Раньше бы с братом довольно часто тайком использовали этот символ, пока нас не поймала с поличным его мать. Фредерика наказали, и с тех пор мы больше не использовали так опрометчиво тайную магию семьи Сарель. Коридор уходил все дальше – Левая нога после падения побаливала. Я оглядела стены, учитывая защиту храма, тьма сюда не проникла. Я все так же не ощущала ни запаха, ни энергии, ни холода. Вдруг впереди промелькнула тень. Она быстро юркнула за угол, а я прибавила шагу, сжимая в руке лист с начертанным заранее символом. Стоило лишь повернуть, и на меня обрушилось лезвие, сверкнув в мрачной темноте. Движение было топорным, оружием воспользовались как молотом, подняв и опустив, так что оно рухнуло вниз под своей тяжестью. Я инстинктивно отпрыгнула назад, выставляя вперед огненный символ и останавливаясь за долю секунды перед тем, как активировать его. Передо мной стоял старик, Даев. Его сохшиеся с пергаментной кожей руки дрожали, сжимая эфес клинка. Часть седых волос свободно не спадала, а другая была стянута в неаккуратный пучок. Некогда сиреневая мантия, выдававшая в нем врачевателя, оказалась застирана до такой степени, что цвет поблек и посерел. Ткань давно потеряла свой прежний вид. «А ты кто такая?» — Хрипловато удивился старик. «Я уже думал, все, конец. Пробрались и сюда». Даев попытался поднять клинок, но металл, из которого выплавлялись наши мечи, не зря был магическим. Он практически не тупился и даже наоборот становился тем острее, чем больше жизней монстров отнимал. Этот же меч застрял кончиком в каменном полу, войдя в него, как в масло. Выходит, старик передо мной не только ворчеватель. Когда-то он был великим воином. «Давайте помогу». Произнесла я, подходя ближе и осторожно накрывая его ладони своими. Нельзя было касаться клинка напрямую, иначе он воспротивится, не признав во мне хозяина. Даев хотел было меня остановить, но передумал. Скоро лезвие вышло из камня. «Выглядит, как человек», — пробормотал себе под нос незнакомец, «но ведет себя, как Даев. Да и что мог позабыть человек в нашем захолустье?» Его взгляд скользнул к печати, которую я вновь достала из кармана. Вы здесь один? спросила я, видя, что коридор за спиной старика расширяется. Похоже, дальше начинались какие-то комнаты. Нет, есть еще люди. Они прячутся в другом конце пещеры, в самом сердце горы. Там безопаснее. Адаевы? Вам отправляли на помощь трех воинов. Старик странно на меня взглянул. отвернулся и сгорбился. — Идем со мной. Таща за собой клинок, который стал слишком тяжелым для его ослабевших рук, Даев пошел дальше по коридору. Всего несколько метров, и мы вошли в пещеру с высокими потолками, одна из стен которой была покрыта катками с растениями. Слабые зеленые стебли клонились к полу, изгибаясь над краями чажи с землей. Здесь же находились лампы с соком глимы. В центре пещеры имелся стол длиною в человеческий рост, который был завален различными склянками, сверкающими в золотом сиянии, маленькими свертками, конвертиками. Некоторые из них были открыты, а их содержимое в виде высушенных листьев рассыпалось по деревянной поверхности и полу. На другой стене висели три полки с книгами. Судя по корешкам, одна из них была отведена под хроники. Четыре из пяти фолиантов покрывал слой пыли, и не составляло труда угадать, в каком именно велись последние записи. Чуть дальше от полок обнаружился проход. Похоже, именно отсюда тоннель уходил дальше в глубину. Неподалеку от темнеющего жерла коридора пол оказался чем-то заляпан, а из стены торчало четыре крюка с кандалами. По звеньям цепи вились мелкие, едва читаемые печати. Видимо, когда-то там держали ревенанта. «Сколько вы здесь прячетесь?» Постоянно оглядываясь, спросила я. «Не знаю. Около двух недель. Я сбился со счета». Отозвался старик, копошась со склянками в углу. «Вы не пробовали вы эти днем?» «Пытались. Но они всегда узнают, когда вход в пещеру открывается. Выползают даже при свете дня». Что ж, неудивительно. Монстры чуяли, что противник слаб, поэтому показывались даже в светлое время суток, когда их силы были... Гораздо скромнее. Я подошла к полке с хрониками. После пробуждения они манили, как никогда. «Можно?» — спросила разрешение я. Даев, едва обернувшись, махнул рукой. Я взяла с полки фолиант, зная, что вряд ли записи поведают мне историю событий королевств. Но это поселение с первого взгляда показалось мне необычным, поэтому я захотела лучше узнать его. Но прежде чем прочитать хотя бы строчку, я увидела лист, что выглядывал между страниц. Я вытащила его, рассматривая портрет девушки. Мой портрет, выполненный чернилами. В голове, словно рой пчел, закружили мысли. «Вы тоже поклоняетесь Саре?» — спросила я у незнакомца. Старик обернулся, подошел. Полы его мантии волочились по полу. Наряд стал для него большеватым — чего старый диф напоминал большую дряхлую птицу. Даев заглянул в рисунок. «Нет, люди в этом месте никому не поклоняются. Они слишком умны», — ответил он, жуя нижнюю губу. Его напряженный взгляд изучал портрет. «Все эти святые — лишь такие же существа, как остальные, разве что сумели запомниться, зачастую своей трагичной смертью. Чему тут поклоняться?» «И то верно», — согласилась я. «Но эта девушка не мертва, хотя и живой ее не назовешь. Пробормотал он, собираясь отойти. «О чем вы?» — вскинула я голову. Старик замолчал, надолго задумавшись. «Вряд ли мы выберемся отсюда», — пробормотал он себе под нос. «Она бывала у нас. Давно. Лет двадцать пять назад. Точно и не упомню. Лежала здесь, прямо на том столе». «Вся черная с ног до головы в скверне. Не веришь мне?» Неправильно истолковал мой взгляд старик. «И правильно. Об этом никому не стоит знать». Он покачал головой. «Расскажите». Мой голос прозвучал сипло. «Нет». Наотрез отказался он. «Она была без сознания? Спала?» «Умирала. Вы же сказали, что она не мертва. Старик досадливо поморщился, уже, видимо, жалея, что привел меня сюда». Какая теперь разница? Раз разницы никакой, мы здесь умрем, значит, вы ничем не рискуете, — попыталась убедить его я. Скажи я ему сейчас, что являюсь той самой девушкой, вряд ли старик поверит мне. Скорее замкнется, и тогда информацию клещами будет не вытянуть. Какая настырная! Ее принес с собой Даев. Явился один, тоже весь во тьме. Только эта тьма была не снаружи. Он поднял сухую ладонь. Она замерла у моей груди. А в самом сердце я сглотнула. Мы лечили их несколько лет. Парень оправился. Тьма изначально была его природой. А вот в ней он ткнул в портрет. Раньше ее не было и грамма. Светлая. А по виду будто искупалась в самой бездне. Что было дальше? А ничего. Он ушел и ее забрал. Мы ничем не могли помочь. Девушка заснула вечным сном, ее тело жило, подпитываясь магией только и всего. Подобно монстрам, что не живы и не мертвы, а душа уже тогда, наверное, отправилась к предкам. Он тихо отошел, возвращаясь к своим склянкам, а я осталась. Услышанное потрясло. Ее следовало похоронить, но он не похоронил, прошептала я самой себе. Все эти дни я думала о семье, зная, что моя гибель принесла им немало боли. Но так или иначе смерть позволяет отпустить и смириться, а надежда — нет. Терпеливо ждать моего пробуждения столько лет, подобное даже представить сложно. Меня разрывали противоречивые чувства, столько эмоций. Они сдавливали грудь, не позволяя нормально дышать. Прошли те времена, когда я могла унять ураган внутри себя одним лишь желанием. И как же я об этом жалела. Тогда нет, но столько лет прошло. Да что уже говорить об этом? Лучше скажи, как ты сюда попала? Явно же не по своему желанию забралась в горы. Я пришла не одна. Да? Ну вряд ли кто-то выживет снаружи, бросил старик. Вдруг стены пещеры сотряслись, с потолка посыпалась каменная крошка. «Скажите, что здесь произошло?» Див помрачнел, отвел взгляд, поджал губы. «Это я во всем виноват», — пробормотал он себе под нос. Старик, видимо, так часто проводил время в одиночестве, что привык разговаривать сам с собой. Все началось с истории, которую я рассказал. Тогда я увидел, как кто-то просто извлекает тьму из тела. Не всю, а ту, что собирается на поверхности». Спустя годы меня посетила мысль, что, если научиться собирать серую энергию из воздуха, не позволять ей накапливаться и захватывать людей? Тогда можно было бы создать абсолютно безопасные города, куда бы тьма не проникала. Это стало бы спасением. Но энергии необходимо пристанище. Не получив жертву, она не рассеется. Эту роль могли бы исполнить кристаллы. И у вас... Получилось? В былые времена я бы осудила его за подобные эксперименты, но к чему это сейчас? Все вокруг ищут выход из сложившейся в Девлате ситуации. В памяти всплыли слова наставника из Академии снов. Он говорил, что если когда-то откроется второй раскол, то, скорее всего, мы все умрем. Судя по всему, его предсказания оказались не так далеки от истины. Мир и правда в шаге от гибели. Какой там? «Кристаллы оказались нестабильными. Я спрятал их, закопав под землю. Но я ошибался. Они были не просто нестабильными. Они в некоторой степени исполняли свою роль, но не только впитывали тьму, а еще и притягивали ее. А потом не выдержали и, в конце концов, выпустили все накопленное наружу. Сначала заразилась вода, потом растения и животные. Поначалу это происходило медленно, а потом вспыхнуло, как спичка». Яд быстро распространился. Убитые поднялись, и всего за ночь тварей стало уже несколько десятков. Это я их погубил. Даев, пошатнувшись, сел на стул и схватился за голову. Старик застыл, будто статуя. Скорбь захватила его бледное морщинистое лицо. Взгляд устремился в пустоту. Но вновь раздавшийся грохот привел его в чувство. Мужчина встрепенулся. Кто-то пытался прорваться в пещеры. Это могли быть как ревенанты, так и даевы. — Нам лучше уходить, — все обратившись вслух, прошептала я. — Согласен. Старик наконец-то перестал копаться со склянками. — Держи. — Жидкий огонь? — поняла я, замечая печать на стекле. Стоило разбить бутылек, и магия активируется, поджигая смесь внутри. У мужчины на боку висела сумка, куда он убрал еще два взрывчатых сосуда. «Да, я уже не могу поднять меч. Твои шпажки тоже надолго ревенантов не удержат. Их слишком много». «Верно, они удержат. Но из-за огня мы можем задохнуться в этих тоннелях». Хмуро проговорила я, даже не желая представлять запах горелой плоти, который въедается в кожу настолько, что еще долго преследует тебя повсюду. «Используйте его осторожно. Мы пошли в противоположное ответвление». По пути старик рассказал, что спасшиеся жители остались в глубине горы. Ходы были прорыты еще в древние времена для добычи руды. Некоторые из них обвалились, как и тот, что мог вывести на поверхность с другой стороны. Все это время они занимались тем, что разбирали завал, но еда почти закончилась, и сил оставалась все меньше, как и надежд на то, что они сумеют выбраться. «Ты говорила, что пришла не одна. Сколько дайвов осталось снаружи?» «Пятеро», — сообщила я, хотя впору было сказать, что один. «Что? Все пятеро?» — фыркнул старик. «Твоих товарищей наверняка уже пожрали монстры». «Сомневаюсь». «Чего тут сомневаться?» «Если в твоем отряде нет главы Северного Ордена, то они давно мертвы», — отозвался Див. «Я уставилась на него, несмотря на смуту, царившую в моей голове. Это заявление меня развеселило». «Бедные, бедные дети. Вы его знаете?» «Главу». «Эм, встречался мельком однажды», — замялся Седаев. «Видел издалека. Врал врачеватель неубедительно. Даже если бы я не знала правды, то все равно засомневалась бы». Люции, как ты жил все это время?» «Чем больше я узнавала, тем больше вопросов возникало. История прошлого была многослойной и горькой». Снимаешь слой за слоем, но легче не становится. Вот я вроде уже начинаю что-то понимать, а уже через мгновение все переворачивается с ног на голову. И я уже опасалась того, к чему могу прийти в конце своего пути. Разочарование, грусть, может быть, испытаю облегчение. Гадала я, и одновременно в сознании возникали другие, более значимые вопросы. Что я значила для Марана? Он ждал меня. потому что знала, что лишь я могу спасти Влад, или не только по этой причине. Подождите. Я предостерегающе вскинула руку. Старик недоуменно застыл, а я прислушалась. Смутное чувство тревоги стиснуло грудь. Только что я почувствовала, как холод прошел сквозь тело. Энергия серого мира. Магия Марана была немного теплее, в отличие от этой, от которой мороз шел по коже, заставляя дрожать, и она не вызывала инстинктивное желание бежать. Воздух в этой части тоннеля был свежее и нес с собой отголоски того смрада гнили, что окутал Кервиль. Мы находились близко к поверхности. «Что-то!» — грохот сотрясшей стены прервал старика, а с потолка снова посыпалась крошка. Не успели мы сделать и шага, как удар повторился, стена впереди разрушилась, и внутрь хлынул серебристый лунный свет. Время словно остановилось, когда я увидела, как видоизмененная конечность с неестественно длинными пальцами легла на булыжнике некогда бывшей стеной, а многочисленные силуэты заслонили проход. Монстров было несколько. Путь вперед оказался отрезан. «Обратно! Бегом!» — крикнула я, хватая старика под руку и, используя свой жидкий огонь, Только не на тварей, а на пол. Я оглянулась лишь убедиться, что огонь растекся волной и преградил проход. Это должно было выиграть нам немного времени. Мы побежали обратно, слыша за спиной копошение и голодный рык монстров. Они давно не пробовали плоти, запертые в этом месте. Возможно, мертвый лес не позволял им покинуть подножие горы. Они не могли учуять направление и выйти к людям». или все же чувствовали, что где-то рядом прячутся живые и изнывали от желания полакомиться свежим мясом все эти дни. «Я не могу так быстро!» — прохрипел Даев совсем скоро. «Оставь меня!» «Нет, идемте!» «Оставь!» — проговорил он. «Ты же проникла сюда, через храм? Держи!» Он сунул мне в руку неактивированную печать на клочке бумаги. «Там есть еще один ход. Приложи к стене, он откроется!» «Хотя бы выберешься на поверхность. Это лучше, чем умереть в этой могиле. Попробуй сбежать». «Идемте!» — с силой повторила я, не собираясь его бросать. «Раз у него имеется ключ, нам просто надо вернуться в храм». Я потащила его, слыша, как звуки позади становятся громче. Достав бутыль с взрывчатой смесью из сумки старика, вновь швырнула на пол жидкий огонь. Но здесь тоннель оказался шире, и в коридоре осталась брешь, необъятая пламенем. «Зачем ты это делаешь? Ведь это я во всем виноват!» — Прочитал Див. «Не вы». «Что?» «Виноваты не вы», — процедила я. «Расколы. Всегда они всему были виною. Это тьма. И даже не Люций Маран, открывший портал. Что-то случилось в прошлом, что привело к этому кошмару, воцарившемуся на землях Девлата». Лучше бы кристаллы света и тьмы никогда не были найдены, что в древности, что теперь они принесли с собой одно лишь несчастье. Именно они — проклятие этого мира. Мы минули пещеру, там уже не осталось ничего ценного. Остановившись, я вытащила кисть из своей сумки. «Надеюсь, нас не завалят, прошептала я, рисуя сложный знак. «Даже оставшись одна, я не успела бы добраться до другого конца тоннеля. Нам необходимо было выиграть время». Ревенанты проникли в пещеру, когда я дорисовала печать, почти наполовину. Монстры лезли один на другого, пытаясь вырваться из узкого прохода. Клацанье их зубов становилось громче. Выросшие после переуплощения когти царапали камень, оставляя борозды. Ревенанты проникли в комнату и остановились, готовясь к атаке. А старик вдруг, как безумный, кинулся им навстречу. Одна из самых кровожадных тварей прыгнула, собираясь вцепиться ему в глотку. Я метнула кинжал, и тот, рассекая воздух, врезался в раскрытую пасть. Брызги ядовитой черной крови окропили плечо Даева. Старик глухо вскрикнул, а ревенант упал, но такая мелочь не способна была его убить. Дело обретало дурной оборот. Даев, держась за плечо, кряхтел, едва не валясь на пол и отступая к своему клинку, который оставил в пещере перед уходом. Но в нынешнем состоянии он вряд ли сможет его даже поднять. Завершив печать, я не активировала ее, смотря на его спину. Я глубоко вдохнула и взялась за короткий меч, прихваченный в это путешествие. Но не успела я обнажить лезвие, как вдруг мимо пронеслась тьма — Она змеей скользнула в пещеру и врезалась в грудь ревенанта, растворяясь в нем. Монстра сотрясло, он кулем свалился на каменный пол прямо возле ног старика. Ревенанта охватила дрожь, а потом он вновь поднялся, скаля зубы кинулся на других порождений тьмы, оказавшись сильнее. Удушающий запах гнилой плоти повис в воздухе. Я замерла, наблюдая за разворачивавшейся картиной. Ладони вспотели. Я никогда не видела, чтобы монстры так яростно и целенаправленно сражались друг с другом. За спиной из темного коридора раздались тихие, легкие шаги. Ступни идущего будто едва касались каменного пола. В этом присутствовала своя зловещая магия, словно предупреждающая меня о том, что стоит мне обернуться, и я увижу нечто, что осознать будет крайне сложно». Так и вышло. Фигура, вышедшая из мрака, словно не принадлежала этому миру. Его тело вновь полностью покрыли тени, что заставили идеальную алебастровую кожу посереть. Пепельные волосы облепили плечи дива. Дымчатые всполохи теневой магии кружили около него языками пламени. Небрежно подняв руку, Люций жестикулировал в воздухе, будто дергающий за нити кукловод. Каждое движение — приказ — «Разрывать, уничтожать, так, чтобы от остальных монстров ничего не осталось. Мне не пришлось долго гадать о случившемся. Интуитивно я сразу все поняла, только принять было сложно. Люци Маран перешагнул через грань, позволил тьме поглотить себя. Что для одних являлось смертью, для него было лишь способом приобретения силы. Но нельзя так заигрывать с темной магией». Рано или поздно она все же возьмет верх. Через года, десятилетия, может быть, века. Но это произойдет. Див поравнялся со мной и замер, глядя прямо на Ревенанта, что почти завершил свой бой, разорвав остальных монстров на части. Люций напоминал статую, холодную и бездушную. И мне это решительно не нравилось. Пусть лучше улыбается, смеется, будет таким же, как раньше — Никогда я еще не испытывала настолько эгоистичных желаний. — Сара, ты все так же готова жертвовать собой, лишь бы спасти других. Из нас двоих не изменилась только ты, — раздался низкий скрипучий голос. — Ошибаешься, — произнесла я, хватая его за опущенную руку и крепко сжала пальцы. Когда моя внутренняя сила коснулась его, тьма отпрянула. отступила выше, прячась под одеждой. Раньше это были лишь упрямые слова, а теперь я знала наверняка. Личность Марана осталась прежней. «Достаточно». Движения другой руки стали резче, словно делая последние штрихи. Сгусток тьмы сорвался с его пальцев, вновь умчавшись к монстру. Теперь я слышала лишь непрекращающийся хруст костей и вой. «Теперь да. Идем». Он крепче сжал мою руку, только сейчас заметив, что теневая сила отступала. Бровь Марана изогнулась. Ревенант позади, разделавшись со всеми и следуя команде, точно пес поднялся с четверенек на ноги. Рубаха на его теле, оставшаяся еще с того времени, когда он был человеком, разорвалась, оголяя впалый, точно угончий живот. Монстр подхватил успевшего свалиться в обморок от боли в руке старика, и с остекленевшим взглядом потащил его вслед за нами. Ладонь Марана оказалась все же теплой, и к тому моменту, когда мы добрались к еще одной прорехе в стене, тьма уже делила его лицо и шею на две половины — светлую и темную. Тьма отступала, и, похоже, именно мне удалось ее прогнать. Прошло больше часа, когда небо окрасилось первыми лучами солнца. Повсюду царила разруха и валялись тела монстров. Ученики занимались их зажиганием, отчего на улицах Кервеля в рекордное время оказались возведены несколько кострищ, и запах горелой плоти поднимался в воздух темными клубами дыма. В окнах домов впервые за долгое время горел свет. Немногие люди смогли выжить, и я видела их слезы, когда они, выбравшись из пещеры, наконец увидели небо. Их голоса врывались в сердце, а эмоции прожигали его, оставляя невидимые следы. Я отвернулась, не в силах долго смотреть. Отошла ближе к лесу, наблюдая за тем, как золото перетекало в яркий ультрамарин. Казалось, будто этот рассвет был предознаменованием чего-то нового. Я смотрела на сияние, растекшееся ореолом над верхушками деревьев, и чувствовала, что времени почти не осталось. Пора было уходить, а я медлила. «Возможно, хотела попрощаться?» «Звезд почти не видно!» Люций встал рядом, запрокинув голову. «Его губы бесшумно шевелились, и вскоре я поняла. Он считает, сколько звезд насчитаешь на рассвете, столько и счастливых лет проживешь!» «Ты придумал это только что?» Див вновь выглядел как прежде. Но его взгляд показался мне грустным. Точно он догадывался о том, что я собиралась уйти». «Верно, но я уже насчитал больше десяти. Неплохо, не так ли?» «Целых десять лет счастья!» — протянул Маран и опустил голову, повернувшись ко мне. «Я давно понял кое-что. Если во что-то непоколебимо верить, оно обязательно сбудется». Я промолчала, одновременно смутно догадываясь об истинном смысле его слов и в то же время ничего не понимая. Моё настоящее все так же неразрывно было связано с прошлым. Ты сказал мне, что не можешь создавать ревенантов, но то, что произошло в пещере, я не договорила, и так было все ясно. Я не соврал, я не создаю, а лишь захватываю. Можно забрать тьму один раз пять и даже десять. Но энергия серого мира не рассеивается, а остаётся во мне». «Я не могу вечно просто лишать тварей силы. Гораздо эффективнее использовать их друг против друга. Не беспокойся», — вдруг добавил он. «Я контролирую ситуацию». Вновь на некоторое время воцарилась тишина. В конце концов я вздохнула, посмотрев на Дива. «Возможно, мы, правда, были когда-то друзьями», — произнесла я, видя, как переменилось выражение его лица. Удивление, растерянность — Уступавшее легкому веселью с налетом тоски. Тяжело сглотнув, я поняла, что подходящий момент настал. Не стоило больше медлить. Надеюсь, в следующую нашу встречу я наверняка буду знать, кто ты для меня, Люци Маран. Договорив, я почти падаю на землю, Маран подхватывает меня, не позволяя удариться, и аккуратно садится прямо на траву. Тело перестает меня слушаться. Моя сущность утекает прочь, она давно желала вернуться в настоящее тело. Руки Люция лежат на моих щеках. Я не ожидала, что перемещение будет медленным, словно я нахожусь сразу в двух местах. Я чувствую аромат хвои, которым пронизан воздух возле крепости, и в то же время ощущаю прохладу ладоней марана. Вижу его серые глаза и бесконечное небо, бархатное зарево, Знаменующее новое начало. Моя голова покоится на его коленях, Маран словно удерживает меня, заставляет сомневаться. Прохладные пальцы скользят по щеке, тревожно и осторожно. Теневой диф наклоняется его взгляд предельно серьезен. Если желаешь уйти, уходи. Я могу подождать еще. шепчет он, вдруг стягивая полупрозрачное кольцо со своего пальца. и надевая на мой. Целует висок, который сразу же обжигает леденящим холодом, подобного которому я еще не испытывала. Но не верь ему, Сара, никому из них не верь. Его сила проникает внутрь, занимая место среди круговорота моей собственной магии. На долю секунды воцаряется тьма, а после я будто вновь открываю глаза после долгого сна и вижу перед собой девушку из столовой, Алексис, она смотрит на меня с насторожностью. Я лежу на полу, упала прямо возле кровати и вернулась в свое тело. Наши с девой взгляды пересекаются. Я отчетливо вижу тени, всколыхнувшиеся за окном. Вороны заметались, несколько птиц врезались прямо в стекло. Моя рука устремляется вверх, хватая девушку за ворот мантии, а другая, обернутая материей, вытаскивает ее меч и откидывает прочь. Тот со звоном врезается в стену. Этот маневр возможен, пока клинок еще не распознал подмены. Не больше доли секунды. Мы меняемся местами. Теперь Дэва на полу, а я сверху зажимаю ей рот, не позволяя закричать. В воздух поднимается существо воплощения. Она мартем и только что пыталась атаковать меня своей магией. Но тьма проходит сквозь, будто мое тело нематериально, И я стала призраком. Моя ладонь касается ее лба. Я чувствую искру, что пробегает по пальцам. Мне тяжело сдерживаться, чтобы вновь не поменяться местами. — Спи, — говорю я, — и девушка обмикает. Встаю, иду решительно, сразу находя взглядом туманный. Он лежит на подставке под белой тканью, там же, где я его оставила. Подхожу, убирая материю, касаюсь рукояти — Меч приветливо отзывается холодом и жаром. Он изменился вместе со мной. Не свет и не тьма. Мы с ним застыли где-то посередине. Как только я осознала это, еще тогда, во время медитации в читальне, связь между нами стала стремительно возвращаться. Стук в окно усиливается. Снаружи вместо раннего рассвета вдруг снова разливается тьма. В коридоре слышатся крики. Я торопливо подхожу к двери, которая ведет в уборную, перешагиваю Деву, которая, раскинув руки и ноги, лежит на ковре. На миг останавливаюсь, чтобы прихватить чернила, одиноко лежащие в шкафу. Проверяю на ходу, на месте ли кулон, подаренный когда-то отцом. Зная, что вернусь, я оставила все самое дорогое у Майи и испытала немалое облегчение, поняв, что она справилась со своей задачей. Я отчетливо помнила ту печать, пусть и создавала ее всего несколько раз в жизни. Печать Сарель нить, способная связать членов их семьи. Но необходимо соблюсти два условия. Во-первых, быть на расстоянии не более дня пути, и, во-вторых, начертать точно такой же магический символ на другой стороне. Фредерик, он знает, что делать. Если брат пришел за мной, то печать сработает. Мы много раз обговаривали этот план еще в юности, на случай, если кто-то из нас окажется в плену. Правда, я бы не назвала время, проведенное рядом с Люцием, заточением. Сжав кисть, я рисую печать. Она сложная, с множеством линий, которые вьются, словно лоза, пересекаясь друг с другом. Завершив последний штрих, я, затаив дыхание, смотрю на черные росчерки на светлом дереве, слышу тяжелые шаги, Кто-то приближается, и вдруг печать вспыхивает, ярко, почти ослепляя, лицо обдает жаром, магический огонь прожигает дерево настолько, что в спальне повисает аромат костра. Моя ладонь ложится на дверную ручку, и я открываю дверь одновременно с тем, как в комнату врывается Рафаиль, вместе с Даевом в доспехах и маске. Наши взгляды пересекаются лишь на мгновение — А потом я ныряю в белоснежное зарево энергии, оказываясь совсем не в уборной. Это общая гостиная, одна из тех, которые встречаются в богатых гостиничных дворах. В комнате трое даевов, двое из них в светло-голубых одеждах. Но наряд последнего практически блистает серебром из-за вышивки, что украшает его мантию. Волосы сияют золотом не так, как в юности, но он все равно выделяется». Фредерик сидит на диване. Он только отнял руки от лица, и его ладони застыли на полпути, так и не опустившись. Его глаза широко раскрыты. В них будто плещется море. Весь голубой океан. Дверь за моей спиной рассыпается пеплом, не выдержав магического огня. Моё сердце подскакивает. Мы отмираем одновременно. Идём навстречу друг другу шаг за шагом. Перед глазами будто проносится вся жизнь. Фредерик обнимает меня крепко, мои руки тоже обхватывают его плечи. «Сара!» — шепчет он. Голос его изменился, стал глубже, появилась мужская хрипотца. Но заходящееся сердце вдруг успокаивается. Я должна быть рада, но кольцо на пальце, которое невероятным образом переместилось вместе с моей сущностью, Омрачает мои чувства, а в голове будто наиву вновь вспыхивают слова Люция Марана. Не верь ему, Сара, никому из них не верь.